Глава 41. Шах и мат. Я решила отнести чай заранее, поэтому шла по коридору тихо, как тень, как пылинка, что не смеет нарушить покой вечности. И вдруг в нос ударил запах. Розы, пепел, озон после грозы. Он уже здесь, прошептало сердце. Я замерла у двери кабинета, понимая, что не слышала, как смерть вошел. Не было ни шагов, ни разговоров на лестнице. Он просто пришел тихо, бесшумно, как приходит смерть к спящим. Сердце заколотилось, не как у испуганной птицы, а как у женщины, которая знает, за этой дверью не просто смерть. За дверью мужчина, от взгляда которого в груди становится тесно. Я осторожно толкнула дверь плечом и увидела его. Смерть сидел в кресле, будто на троне. Величественный и прекрасный. Черный плащ, как ночь, упавшая на землю, красивыми складками ложился на старый ковер. Белые волосы красиво легли на широкие плечи. Глаза темные, но стоило мне войти, как в них вспыхнули серебристые искры. «А вот и наша Нона», – сказал доктор, наливая чай. «Как раз вовремя». «Доброй ночи», – поздоровалась я, краем глаза следя за каждым движением гостя. Я заметила, как его рука скользнула по столу, словно он рисовал на столешнице какой-то узор. Я подошла, поставила поднос на стол. Пальцы коснулись края кружки и вдруг дрогнули, потому что рядом он». Смерть не шевелился, не дышал, просто был. Но воздух вокруг него пульсировал, как сердце, что бьется в грудной клетке мира. «Вот ваш чай», — прошептала я, не глядя на него. «Благодарю», — тихим голосом ответил смерть, а мне показалось, что это слово скользнуло по моему телу, как шелк рукава, который стекает вниз, обнажая плечо. Я подняла глаза — И в этот момент все исчезло. Кабинет, доктор, шахматы. Остались только мы. Он смотрел на меня, и я чувствовала его взгляд, словно кто-то плавно снимает с меня шелковое платье. «Разрешите остаться?» Спросила я, обращаясь к доктору, но глядя на смерть. «Я хотела бы посмотреть за игрой. Я просто очень люблю шахматы». Доктор прокашлялся, размешивая чай в кружке. «Если мой друг не против, то я не возражаю», — ответил он, делая глоток. Доктор Эгертон нервничал. Это было видно потому, как позвякивает ложка в его кружке. «Смерть» — не ответил сразу. Просто смотрел на меня, словно решая, достойна ли я или нет. А потом кивнул. «Легко». Почти незаметно. Я отошла к стене, прислонилась к шкафу с зельями. В комнате, кроме двух старинных кресел, не было ни стульев, ни столика, а садиться на ковер было просто верхом неприличия. Поэтому пришлось стоять. Сердце билось так громко, что казалось, даже шахматные фигуры слышат его. Ну что ж, начнем, вздохнул доктор. Одна партия, одна жизнь. Улыбнулся смерть, словно напоминая правила. Начнем с матери или ребенка. Давай с ребенка, решил доктор, растирая переносицу. Доктор сделал ход. Белая пешка шагнула вперед. Смерть не шевельнулся. Просто поднял руку и едва заметно провёл пальцем в воздухе невидимую черту. И черный ферзь сам двинулся по доске плавно, как тень, как приговор. Я не понимала правил, но я чувствовала игру, глядя на лицо доктора и количество фигур на доске. Каждый ход — как удар ножом. Каждая пауза — как последний вздох. Доктор вспотел, прокашлялся, помассировал висок, сделал глоток чая. Пальцы дрожали от напряжения воли и концентрации. Я понимала, что мы проигрываем по двум признакам. Наших фигур осталось так мало, и то, что доктор заметно нервничал. Я видела, как дрожит кружка в его пальцах, как он достает платочек и утирает пот с лица. Сама мысль о том, что на кону жизнь малыша, не давала мне расслабиться ни на секунду». Доктор поставил одну фигуру в центр черных фигур. В комнате повисла тишина. Такая, что было слышно, как матерятся мухи. Внезапно доктор откинулся на спинку кресла и устало улыбнулся. «Шах и мат», — сказал он, вздыхая с облегчением. «Я выиграл». Смерть посмотрел на доску. Потом перевел взгляд на доктора и похлопал, медленно, элегантно, как аристократ на балу. — Браво! Отличная партия! Ты сегодня в ударе, друг мой, — сказал он теплым голосом. — Жизнь мальчика твоя. — У меня камень упал с души. Так, стоп, у нее сын?